Глава 26 «У его отца было две семьи?» Ливи визжит на экране на следующее утро. «Я устала после поздней ночи с Коннором. По глупости я пригласила его на ужин сегодня вечером, но он сказал, что у него другие планы, что ему нужно наверстать упущенное на работе, что бы это ни значило. Так что я тоже зализываю раны уединении своего фургона». Я откидываюсь на подушку и выдыхаю Вся его предыстория такая печальная, Лив Неудивительно, что он такой замкнутый Это явные случаи повреждения после 101 -го. Это трагично И я понимаю, почему он такой, какой есть Он так и не научился формировать привязанности На самом деле это для него проклятие В нем есть горечь, от которой он наверняка скиснет Если я не исправлю это «Ой!» «И что ты хочешь этим сказать?» «Я поднимаю голову с подушки». Она поджимает губы, прежде чем сказать. «Флора, я не знаю. Это звучит так, словно он прошел через многое. Если за пятнадцать лет у него не завязалось ни крепкой дружбы, ни отношений, то, вероятно, этого и не произойдет. Может быть, он и не тот главный герой, за которого я его принимала». «Могли ли мы так сильно ошибаться?» «Ты хочешь сказать, что надо отказаться от него?» «Мой голос повышается. Ливи не из тех, кто сдается». «Я говорю, что парень, похоже, хочет, чтобы его оставили в покое. Почему ты думаешь, что изменить его — хорошая идея?» «Я не собираюсь его менять. Он совершенен таков, каков есть». Я собираюсь заставить его открыть свое сердце. Это две разные вещи». Она задыхается. «О, Боже мой, ты любишь его!» «Я не осмеливаюсь рассказать ей о нашем коротком поцелуе, когда мне пришлось отвлечь его от разглядывания Ханны. Она увидит любовь, написанную на моем лице, даже если это не любовь. Это просто что-то необъяснимое». «Не говори со мной за главными буквами. Я не люблю его. Это такая нелепость, говорить такие вещи. Я здесь, чтобы спасти его». «Спасти его от чего?» С сомнением спрашивает она. «Я пытаюсь скрыть свои истинные чувства и делаю мысленную пометку прекратить пользоваться видеозвонком, чтобы Ливи не могла понять, о чем я думаю, просто взглянув на меня. От него самого». «О, Лив, ты обычно такая понимающая. Чего ты здесь не догоняешь? Лос-Анджелес уже меняет тебя». Она смеется. «Лос-Анджелес не меняет меня. Ты возмутитель спокойствия. Я понимаю, к чему ты клонишь». «Но я чувствую, что тебе нужно быть осторожной с Коннором. Его детство, похоже, было испорчено, и это, очевидно, сформировала из него того человека, которым он является сегодня, по очень веской причине. Ты не можешь просто взмахнуть своей волшебной палочкой, и он внезапно исправится. Таких вещей хватает на всю жизнь, я хмыкаю. Ну, я могу, по крайней мере, попытаться. Я хочу, чтобы коннер знал, что мне не все равно. В этом большом необъятном мире есть один человек, который будет терпелив, «Ты нетерпелива». «Верно. Но хорошо, что в этом большом, необъятном мире есть один человек, который действительно заботится без каких-либо скрытых намерений». «Хорошо, но разве ты не уходишь с рынка через несколько недель? Что тогда?» «Думаю, я должна сделать так, чтобы это чудо произошло до того, как я уеду». «Мысль об отъезде лишает меня частички искорки». Фургонная жизнь — это постоянное движение, но, думаю, я полная противоположность Коннору и быстро формирую привязанности. Отъезд будет тяжелым испытанием, но я ни за что на свете не могу представить, что никогда больше не увижу Коннора. Одна только эта мысль причиняет боль. Тогда операция «Заставь его поверить» должна выйти на новый уровень. Что дальше? Я вздыхаю. Нам нужно поработать над тем, чтобы он общался с другими. Например, чувствовал себя частью целого, а не аутсайдером. Как мы сделали с рождественскими гирляндами? Только теперь пусть это не закончится катастрофой. Импровизированная рождественская вечеринка? Да. Я соберу кое-кого из обитателей фургонов. Мы обменяемся историями у костра и... Подождём. Ждать? Почему? Я убираю волосы с глаз. Я не знаю. Я думаю, он прокрадется обратно в этот офис, когда я отведу от него взгляд. На самом деле, он не компанейский человек. Хорошо, тогда почему бы не начать с более интимной обстановки? Почему бы тебе не прокатиться на оленях или еще что-нибудь в этом роде? Что-нибудь более интимное. Только ты Он и северный олень. Ты великолепно Лив. Я знаю. Итак, как жизнь в Лос-Анджелесе? Солнце еще не выбелило твой мозг. Она хохочет. И что ты хочешь этим сказать? О, это хорошо известный феномен, что солнце Малибу отбеливает мозги загорающих. И тогда они никогда не захотят уехать. Верно. Что ж, старый мозг. Все еще работает на полную катушку. Линия по уходу за кожей проходит тестирование, и пока результаты были положительными. И если все пойдет по плану, она появится в магазинах в течение двух лет. Два года! Я знаю, я знаю, нужно пройти миллионы один тест на безопасность. И это продолжается снова и снова. «Значит, ты теперь останешься в Лос-Анджелесе на два года?» Воцаряется тишина. «Лив, может быть, может быть, скорее на полтора года. Вдали отсюда ты загорала. Зимой?» «Твой нежный цвет лица, цвета английской розы, вероятно, может выдержать только ласковое зимнее солнце». Она смеется. «Верно». К счастью, я знаю кого-то, у кого есть хороший ассортимент средств по уходу за кожей И что такое еще шесть месяцев, по большому счету? Ты вроде как не в Лондоне Ты не будешь скучать по мне Держу пари, ты продолжаешь сидеть в своем фургоне, даже не думая обо мне Вряд ли, но я вытащу тебя обратно из ла ла если понадобится Ты что-нибудь слышала о Джаспере? Вроде того, но у меня практически не было свободного времени. Нет свободного времени даже на то, чтобы отправить несколько коротких сообщений? Есть ли в этом какой-то смысл сейчас, Флора? Полтора года — слишком долгий срок, чтобы заставлять его ждать. «Боже, ты прямо как Коннор! Как такое может быть?» «Может быть, мы оба просто практичные люди?» только не в мое дежурство. «Я действительно скучаю по Джасперу», признается она. «Так почему бы не сказать, что ты чувствуешь? Из-за таких людей, как ты, в романтических комедиях так много конфликтов. Почему требуется так много времени, чтобы добраться до счастья? Я не хочу давить на него. Можете себе представить. Эй, я скучаю по тебе, но я за полмира оттуда» и никто из нас ничего не может сделать, потому что у нас обеих есть работа, которую мы любим, и разные жизни. Но надо это переварить, и тогда мы абсолютно ничего не сможем с этим поделать». Я вздыхаю. «Ты можешь позвонить по видеосвязи, сводить его на прогулку по Веннис-Бич, показать ему Лос-Анджелес со своего телефона. Можешь отправить текстовое сообщение» электронное письмо по электронной почте и назначить свидание в отпуске. Вы ведь проводите отпуск в городе ангелов, не так ли? Да, я думаю. Итак, ты собираешься стать взрослый и рассказать ему о своих чувствах? Черт возьми, может быть, но если это обернется неприятностями, это будет твоя вина. Меня это вполне устраивает». Я скучаю по тебе, праздничная флора. Без тебя жизнь определённо стала другой. То же самое. В моём фургоне полный беспорядок, потому что некому придираться ко мне за уборкой. Что ж, тебе лучше прибраться там, на случай, если у тебя останется ночевать мужчина. Я так не думаю, говорю я шокированная. Пришли мне подходящую фотографию Коннора. Я хочу сама увидеть этого скандинавского бога, когда он не будет в костюме своего эльфа Бадди. Подожди, я сделаю это сейчас. У тебя уже есть такой? Да, я украла это с сайта рождественской ярмарки. Почему? Я приостанавливаю поиск фотографий на своем телефоне. Не могу понять, почему я сохранила это? В качестве меры предосторожности, в конце концов, Он последовал за мной сюда. Он там работает. Это все слухи. Так ли это? Флора, похоже, тебе нужно последовать собственному совету и признать, как «прекрати». У меня есть одна и только одна работа. Заставить его поверить. И еще я надеюсь получить разрешение воспользоваться моим чертовым пряничным домиком. До того, как уеду с рынка, чтобы возместить хотя бы часть арендной платы, которую я, черт возьми, за него заплатила. Я нахожу фотографию и нажимаю «Отправить». ливви возится со своим телефоном, чтобы открыть фотографию. О, Флора! Ого, он живое, дышащее, храброе сердце! Господи, теперь все детали встают на свои места! Помоги этому чертову парню понять, что такое любовь, потому что, черт возьми, он чертовски великолепен. Мне нравится именно его склад ума. Держу пари, что нравится. Мы вяжем от смеха.